Часть первая. Данте имел обыкновение посылать песни-комедии синьору Вероне «Кангранде де Скала». Где бы ни был поэт, что бы ни написал, будь то шесть песен или восемь, прежде чем о них становилось известно, он отправлял гонца этому правителю, которого уважал превыше остальных. И лишь затем делал копии для прочих желающих ознакомиться с его сочинением. Так он переслал Кангранде всю поэму, кроме последних тринадцати песен, которые написал, но не отправил, потому как внезапно скончался. Он даже не успел рассказать, где они хранятся, и потому его сыновья и ученики долгие месяцы разыскивали заключительные песни великого труда среди бумаг Данте, но ничего не обнаружили. Все друзья Данте сокрушались о том, что Господь забрал его прежде, чем поэт сумел завершить поэму и вскоре все отказались от поисков, ибо больше не надеялись что-нибудь найти. Бокаччо — малый трактат в похвалу Данте. Глава первая. 13 сентября 1321 года. «Земную жизнь, пройдя до середины, я очутился у порога в ад». Непостижимо, почему эти слова пришли ему на ум именно теперь, когда он осторожно спешился и коснулся ногами земли. Их автором был советник Ахаза Иудейского, один из самых великих пророков древнего мира. Примечание имеется в виду пророк Исаия, конец примечания. Наверное, так бывает со всеми. Ты доживаешь до 35 лет, и вдруг ощущаешь внутри себя невероятную пустоту, словно танцуешь на краю пропасти. Это нередко случается, если ты недоволен прожитой жизнью. Чувствуешь, что попусту теряешь время, продолжая волочить свои дни. Бесконечный замкнутый круг, все время одно и то же, и все кажется тебе тщетным и нелепым. Жизнь вокруг представляется бессмысленной суетой, а итоги твоего собственного пути выглядят невероятно жалко, ведь поначалу у тебя были гигантские планы. Если быть честным самим собой, то придется признать, что ты потерпел поражение, иначе окажешься во власти ложных иллюзий, Начнешь придумывать себе отговорки и продолжишь идти вперед, убаюкивая себя неоправданными надеждами и навсегда заглушив голос собственной совести. В какой-то миг ты понимаешь, что жестоко обманулся, и на тебя обрушивается невыносимая тишина небес. И в этой тишине ты чувствуешь, что пропасть вот-вот разверзнется прямо у тебя под ногами. Смысл твоей жизни, равно как и всех остальных, теперь кажется не ценнее сорной травы, которые поросли окрестные луга. Зачем задаваться такими вопросами? Ну что значили все эти переплетения тончайших нитей судьбы, все эти события, свидетелем которых он стал? Размышления были прерваны, всадник спешился и взял коня под узцы. Двигаться вперед приходилось медленно и осторожно, в лесу было слишком темно, и он совершенно не знал, куда идти. Он понятия не имел, как ему удалось забраться в такую глушь, с каждым шагом идти становилось все труднее. Ноги застревали меж ветвей плюща, лап ежевики и которыми поросла земля. Панталоны и плащ были изодраны в клочья. Одна рука уже кровоточила, он поранился, отводя от лица колючие ветки. Когда он наступал на сухие листья и сучья, порой казалось, что из-под земли доносятся хриплые проклятия, будто судья с того света зачитывал ему страшное обвинение. «Виновен», — шептали кусты. Ясно, что то был голос его собственной совести, которая не находила покоя и хотела напомнить ему о совершенных ошибках. Судьба посылала ему все новые и новые препятствия, чтобы наказать за грехи но не его вина, что он вынужден скрываться, словно вор, и пробираться темными тропами. Он не хотел попасть в руки тайных врагов. Кто знает, возможно, таковых и вовсе не было, а может, они только и ждали, чтобы заставить его платить по счетам за чужие долги. Такова Италия. Пройти по лесу здесь не так-то просто, ведь каждый итальянский город ведет войну против собственного соседа, Ясени стояли так плотно, что даже крошечный лучик солнца не мог проникнуть сквозь лесную чащу. В полной темноте он чувствовал, что конь боится и беспокоится. Воздух был горячий, неподвижный, в горле совсем пересохло. Он весь перепачкался в земле и крови, его мучила страшная жажда. Вот и опять упал. Это было уже не в первый раз. И с каждым разом встать становилось все труднее. Он изо всех сил старался держаться одного направления. Если не ходить кругами, то рано или поздно куда-нибудь да выйдешь. Лес всегда, рано или поздно, должен кончиться. Главное — не выбиться из сил, нарезая круги. И все же ему казалось, что если он выберется из этой чаще, такой опыт не пройдет впустую. Так бывает с теми, кто бредет по жизни словно на ощупь, блуждая в полной темноте и полагаясь на судьбу, но все же надеется рано или поздно выбраться из лесу и найти дорогу. Весь мир — это темный лес, и все мы бредем по нему, каждый в свою сторону. Идти в одном направлении было нелегко, он чувствовал, что дорога шла в гору, а лес располагался в долине, это означало, что если он поднимется на холм, то скоро сможет выйти на светлое место и найти дорогу, а если нет, то спустится к подножию холма. Пора было вставать, пока оставалась надежда выйти к свету. Он поднялся на ноги, но сразу же снова поскользнулся на влажных корнях граба и рухнул на землю, как подкошенный. От отчаяния он чуть было не заплакал. Дело в том, что на этот раз, падая, он выпустил поводье, и конь тут же исчез в кромешной тьме. Тогда он закрыл глаза и постарался успокоиться. Сквозь слезы он разглядел какое-то сияние, Словно белые полые одежды мелькнули у кленового ствола. Может быть, то был призрак или ангел? Он вытер глаза и, присмотревшись, понял, что это всего лишь тонкий луч света, прорезавший кромешную тьму. Душа его встрепенулась, словно река перед тем, как слиться с морем. Он приподнялся, опершись на колено, и вновь двинулся вперед. Подъем становился все круче, деревья реже. И тогда он подумал, получилось... Ещё шаг, и он выбрался на опушку леса, за которой простиралась пустынная равнина. Потрескавшаяся от жары земля была красного цвета, весь окрестный пейзаж казался каким-то сказочным, и за вершины голого холма проглядывали лучи восходящего солнца. Где-то вдалеке, на опалённой солнцем земле, он заметил нечто похожее на огромную букву «Л», покрытую пятнистой шкурой. То была рысь, он сразу узнал её — или затаившийся леопард, который повернул голову, чтобы вылизать плечо. Джованни не на шутку испугался и притих, обдумывая, как бы выбраться. Зверь был все еще там. Он не шевелился и смотрел прямо на путника. Очевидно, что это было дьявольское видение, переливающаяся фигура, которая постепенно превращалась в огромного льва. Теперь перед ним был сам царь зверей, он ясно различал густую гриву. Животное, стоявшее на четырех лапах, наводило бесконечный ужас. Тогда он подумал, что это странная буква — знак сатаны. Ведь зло очень часто принимает облик зверя. Ему свойственно менять личину, подобно протею. Примечание «Протей» — древнегреческое божество, способное изменять облик. Конец примечания. И правда, животное уже приняло облик тощей и голодной волчицы, которая тут же кинулась к нему — Она была огромной и страшной. Она надвигалась, слюна капала с ее клыков. Джованни хотел было ринуться обратно в лес, но тело не слушалось его, и он застыл, как вкопанный, не в силах пошевелиться. Волчица была совсем рядом, как вдруг невесть откуда выскочила охотничья собака, похожая на гончую или борзую. Пес бросился вслед за волчицей, и теперь оба зверя стремительно приближались. Тело Джованни отказывалось повиноваться — словно душа из него уже вышла и наблюдала за всем со стороны. Мозг отдавал команду бежать, но ноги не подчинялись. Волчица была всего в нескольких метрах. Тогда он подумал, что настал конец, как вдруг почувствовал, что земля перед ним расступилась. Волчица рухнула в пропасть, а пес последовал за ней. Они падали все ниже и ниже, к самому центру земли, которая поглотила их так же внезапно, как породила на свет. Когда путник снова открыл глаза, то почувствовал, что пот льет с него градом. Он до сих пор находился во власти чудовищной сцены, которую видел во сне. Так что, очнувшись в темном лесу, полном настоящих волков, в том самом месте, где он упал и провалился в сон, он даже немного успокоился. «Возможно, кошмары для того и нужны, чтобы примирить нас с невеселой действительностью», — подумал он. Должно быть, он слишком устал и сам не заметил, как заснул. Он понятия не имел, как долго длился этот сон. Ощущение времени исчезло. И тут он услышал неподалеку тихое ржание своего коня и совсем успокоился. Какое удивительное видение! Ему приснилась сцена из первой песни «Комедии Данте», о которой он так долго думал, прежде чем отправиться в дорогу. Когда Данте хотел выбраться из темного леса, Путь ему преградили рысь, лев и волчица, символы трех самых распространенных грехов нашего времени. Но до сих пор он ни разу не думал о том, что так явно увидел во сне. Названия всех этих животных на латыни начинались с буквы L. Это означало, что они могли быть символами Люцифера, который породил их, и все соединялись в одной огромной «Л», меж тем, как победить их мог лишь пес справедливости — по именуемый «вертрагус». Он должен был отправить их туда, откуда они явились, то есть в преисподнюю. Когда Джованни наконец доберется до Равенны, то расскажет великому Данте об этом сне, и они вместе посмеются над странным ночным кошмаром. Наконец-то он поговорит с поэтом, которого уже теперь воспринимают как светоча своего времени — и сможет расспросить Данте о прекрасной поэме, которую тот должен вот-вот закончить. Наконец-то он узнает о том, кто же такой этот пёс, и что означают странные цифры DX5-515, и почему имя обозначен «Борец со злом». Кто такой этот мститель? Властитель, кондотьер?» желаний думал что понял эту загадочную анаграмму, поскольку в конце второй части поэмы тоже провозглашалось тайное число только две буквы были переставлены то есть властитель дух с посланний господа как говорила судданты это еще не все но сначала нужно было пройти испытание тьмой выйти из чащи и найти дорогу к морю и свету он огляделся и увидел над ветвями деревьев Вот близко исчезающей луны. Тогда он резко повернулся и направился в другую сторону, туда, где раскинулась Адриатика. Теперь он знал, куда идти. Солнце вставало в той стороне. К счастью, очень скоро он заметил узкую тропу. Верхом ехать все еще было нельзя, но скоро заросли расступились и тропа перешла в дорожку пошире. Он оседлал коня и направился туда, куда указывали звезды, ориентируясь между полярной звездой и Венерой. Венера из утренней свиты восходящего солнца ярко светила на горизонте. Солнце должно было вот-вот взойти. Джованни пустил коня в галоп и добрался до вершины холма, за которым начинался спуск к побережью. Здесь он остановился, чтобы конь мог немного отдохнуть, а сам занялся поисками молочая, чтобы смазать раны. Отсюда было видно всю равнину показались и стены города, отражавшие свет восходящего солнца. Пока оно казалось крошечной красной точкой, там, где море сливалось с небом. Небо расчистилось, и поэтому было прекрасно видно, как точка медленно поднималась и становилась раскаленным шаром, взрывающим линию горизонта ослепительным светом. Несколько лет назад ему приходилось видеть закат на море, но рассвет никогда Местные жители, должно быть, давным-давно привыкли к этому зрелищу, для них это нечто обыденное, но все же при виде этой поразительной сцены сам поневоле наполняешься солнечной энергией. Вокруг все оживает, птицы заливаются на все голоса, новый день вступает в свои права. Каждое живое существо проникнуто ощущением нового, и ты чувствуешь жизнь так сильно всем своим существом, Кто знает, сохранил ли Данте это ощущение возрождающейся жизни? Просыпается ли он с рассветом, как просыпался когда-то, чтобы не пропустить эту удивительную сцену оживающей природы? Не изменились ли его привычки с тех пор, как он поселился здесь, у самого моря, где в него впадает беспокойная река По, чтобы найти пристанище себе и своим усталым ломбардским притоком? Путник прилег под сосной, чтобы отдохнуть, прежде чем вновь отправиться в путь. То утро стало первым, когда Данте не проснулся, чтобы взглянуть на рассвет. Но наш герой узнал об этом только после того, как добрался до города. Джованни занялся поисками места для ночлега. Гостиница, где он собирался остановиться, находилась в старом квартале неподалеку от церкви святого Виталия. Он вошел в город через ворота святого Цезария, прошел по шумной площади, что перед церковью святой Агаты, пересек несколько мостиков над тем, что осталось от древних каналов бывшей лагуны, узкие листые ложи рек, что превратились в пересохшие клоаки, от которых сильно несло гнилью. «Памятник Великой Империи под открытым небом», — подумал он. Проходя мимо площади, где возвышалась церковь святого воскресения Христова, Он услышал крики глашата и разобрал имя великого Данте. Глашатый возвестил, что тело Данте Алигьери, согласно воле правителя города Мессера Гвида Новелло да Поленте, будет украшено, как подобает статусу этого великого человека, и перенесено из его дома в церковь францисканцев, меньших братьев, где завтра состоится торжественная церемония погребения. Примечание «Меньшие братья» — второе название францисканцев. Конец примечания. Он почувствовал, как кровь ударила в голову, а сердце бешено забилось и отошел в сторону, чтобы вытереть навернувшиеся слезы. Он проделал такой длинный путь лишь для того, чтобы поговорить с Данте. Поэт был единственным человеком на свете, который мог бы помочь ему разобраться, и вот теперь выяснилось, что все было напрасно. Он даже не успел рассказать поэту о том, что великая поэма так сильно затронула его душу, что даже стала врываться в сны.